Рассказывает Олег Таругин. Цесаревич Николай. В дороге я не находил себе места. Опоздать навстречу встречу к нареченной, это, знаете ли, как-то не камильфо. Экстренный поезд домчал нас до Вильно за 10 часов. А по сведениям, полученным от дядюшки Платова, Марета проделает путь от Копенгагена до Либавской бухты часов за 30. И вот интересно, кто погорячился, машинисты или я, торопыга? Ну и куда теперь девать лишние 20 часов, хотел бы я знать. Никто не подскажет. Решение в конце концов найдено. Чем отираться в либаве, уж лучше сделать короткую остановку здесь. Ладно, навестим генерал-губернатора, да и город осмотреть не мешает. Все-таки губернский город, без малого 110 тысяч населения, торговля развитая. Есть что посмотреть. Генерал-губернатор, генерал-лейтенант Иван Семенович Каханов производит на меня самое благоприятное впечатление. Я неплохо знаю его младшего брата Михаила, с которым то и дело сталкиваюсь в Государственном Совете. Неглупый мужик, один из горячих сторонников моей финской программы. И старший брат у него тоже не подкачал. Тоже не глуп, хотя бы по первому впечатлению. Образован, радушен и хлебосолен. Впрочем, о последнем судить сложно, все-таки принимает он никого-нибудь, а цесаревича. Правда, за обедом генерал-губернатор был явно потрясен. Еще бы, вот уж кого их высокопревосходительства не ожидали увидеть у себя за столом, так это казачков-атаманцев. Однако надо отдать ему должное, справился он с собой быстро. Но от комментариев все же не удержался. «Ваше императорское высочество, простите мне эту вольность!» Но я хоть и слышал о ваших странных демократических обычаях, полагал эти слухи простым преувеличением. Что ж, имеет смысл пояснить ему кое-что. Господин генерал-лейтенант, я думаю, что в походах вам доводилось есть с солдатами из одного котла, не так ли? Но ну, а чем же поход отличается от повседневной жизни? Если я доверяю этим людям свою жизнь, то неужели я побрезгую сесть с ними за один стол? Атаманцы гордо расправляют плечи, Иван Семенович предпочитает быстренько перевести разговор на другую тему. «Мы благополучно ночуем в Вильно, а поутру, прицепив к нашему поезду вагон с лошадьми, позаимствованными в расквартированном поблизости Изюмском гусарском полку, отбываем в Лебаву. 6 часов дороги пролетают мгновенно. Павел Карлович, распорядитесь, чтобы немедленно по прибытии выводили лошадей, и дайте команду, пусть заседлают еще в вагоне, в пути». Камф, почувствовав ответственность момента, моментально исчезает. М да, вот уж воистину с корабля на бал. А вернее, с поезда в седло. Поезд сбавляет ход и, выпустив облака пара, останавливается у небольшого вокзала. На платформе стоит почетный караул из солдат какого-то заштатного армейского полка. Походя, интересуюсь названием полка и от ответа Камфа чуть не проглатываю папиросу. 164-й Закатальский. Закатальский, а? Действительно, умри, Денис, лучше не напишешь. Оркестр играет встречный марш. Мне навстречу торопится толстенький подполковник. Как бы повежливее его отшить. Но не втолковывать же ему, что цигель-цигель Айлюлю. Слава богу, подполковник и сам не желает затягивать мероприятия. В принципе, он прав. Сейчас его солдатики наверняка лучшая рота лучшего батальона. Стоят толково и готовы пройти парадным маршем. Ну, не то чтобы без сучка, без задоринки, но нормально. А вот если они постоят еще чуть-чуть, начнется нервное перенапряжение. Ну, голову готов поставить против дырявого гривенника. В Закатальском пехотном со дня сформирования не было ни одного члена царской фамилии, не то что члена правящей семьи. Лошади поданы, и мы уже в седлах. Ну, Алюр три креста марш. Вихрем проносимся по улочкам Лебавы, и вот уже берег. Так что у нас тут? Собственно, портом, как комплексом сооружений для погрузки-разгрузки и безопасной стоянки судов здесь пока не пахнет. В реале сооружение порта началось только в 1891 году. У нас, скорее всего, начнется несколько раньше. Нет причалов и пирсов, но вдоль берега размещается несколько десятков, если не сотня другая, разнообразных плавсредств. От небольших одноместных лодочек до 10-12 метровых рыбачьих баркасов. Часть этой посуды вытащена на песок, но большинство привязано к вбитым в полосе прибоя столбикам. А вот дальше... Дальше... Ну блин, я собой горжусь. Это ж надо. Так подгадать умудрился. Примерно в полутора километрах от берега на якорь встает парусник под датским флагом. Ну не мариман я, не мариман. А посему разобраться исходя из парусного вооружения шхуна это или допустим барк абсолютно не в состоянии. Зато я вижу, что с борта этого весьма симпатичного парусника спускают большую шлюпку и в нее спускается по трапу несколько человек, причем совершенно очевидно, что одна из них женщина. Вот только не надо мне ля-ля про какую-нибудь экзальтированную дамочку, решившую прибыть сюда эдаким экстравагантным путем к непутевому мужу. Купцу пятой гильдии Абрамсону. Нет уж, не может такого быть. Цесаревич шутит. В Российской империи было только три торговых гильдии, и лицам иудейского вероисповедания было запрещено заниматься коммерческой деятельностью. Шлюпка довольно лихо движется к берегу. Но теперь уже даже видно, что в шлюпке промеж прочих сидит князь Васильчиков собственной персоной. «Государь, Сергей там!» Радостно сообщает Рененкампф, соскучившийся по своему другу. «Значит, и Государыня тоже». Что-то новенькое. К тому, что я Государь, я уже привык, но они уже и Морету начали именовать государней. Быстро, однако, сориентировались. Шлюпка уже совсем близко. Пора красиво закончить эту классическую авантюру.